Но ведь могло же случиться, что какой-нибудь мужичонка, рассердясь за украденную у него овцу, стронул гнездо. Или матка увела гнездо на добычу и, обыскав место, перекочевала в крепь — крепкое для зверя, труднодоступное для охотников, глухое место — и держит там выводок, а гнездовики перележивают в старом месте набродом изредка. Мало ли каких диковинок не случается в таком сложном и хитром деле. — А что, Феопена, ты поил чаем? — спросил Алеев у своего камердинера Петрушки, высокого, худощавого и статного малого, который, к слову сказать, был страстный охотник и считался первым борзятником. — Как же-с! Он напился давно. — Как бы кликнуть? Вот от него узнаем скорее, господа. — Коль Кальнизар тачится, — прибавил потом Алеев. — Ну, Феопен Иванович, теперь держись. Теперь от тебя зависит вся наша потеха. Заговорили мы все почти в раз к вошедшему. Перешагнув порог, Феопен Иванович изволил поклониться всей честной компании, оглянул нас по-своему и стал у двери. «Ну что, об гнезде слух как?» — начал Алеев. «Кто ж их знает? Как скажешь тут? Мужичонков опрашивал которых, говорят, молодых видают». «Ну, коли молодых видают, так и гнездовики тут», — подхватил граф. «А как знать? Вашему сиятельству известно чай, как верить мужику». «У него что зарубил, потом и тешет, а там поди, снуй основу». Феопен остановился, подумал и прибавил, «Вот проверим, без зверя не быть, где-нибудь до да найдутся». Как много в этих простых, отрывочных, как будто нехотя сказанных словах заключалось и твердой уверенности в себе, и необыкновенного знания своего дела, у всех посыпались сразу доводы, предположения, заключения и прочее, Молчал только один Алиев. Он знал своего ловчего и потому не стал больше разговаривать о возможности дела, а заговорил о самом деле. «Как думаешь, тенечки нам будут нужны?» М -м -м, «Оно не мешает крыл десяток перекинуть. Там вот, извольте припомнить, у хмелины в дубках повыше пчельника, где матерой у нас пролез, место не без опаски, не равно опять сунется. Ружейников поставить тоже не мешает». Убить хоть не убьет, да все повынудит. Так ты распорядись. Вели Кочнову, Дмитрию. Пускай еще кого-нибудь захватят с ружьем. Да чтоб колья подготовляли. Слушаю, скажу. А если вместо тенет, поставить своры две надежных? Спросил граф. Помилуйте, ваше сияльство, как можно? Да тут какую свору не дай, ототрется. Место крепкое, дубы в охват, ржавцы, перелои, крепь, река. Собаку потерять недолго. Чуть какая озарилась, тут и протянет лапки. Вот спросите у барина, как дорогой у них в дубках волка залавливал. Разъехался, пришелся в дуб, только одного дохнул. А собака-то была какая? В свете первая. Ни разу не видал я, чтобы он силился, либо что. Как зазрел голову кверху и пошел козырем отсчитывать. Не, таких собак у нас не осталось. К этому панигирику о дорогом... Феопен Иванович нежданно-непрошенно приплел еще случаи два-три, доказавшие, как опасно травить в дубках да пеньках, и, угостивши нас этими побасенками, ловко избежал даже намека о том, что будет завтра. Изволил очень вежливо раскланяться и объявил, что ему пора на отзыв. «Ну, Феопен Иванович, — сказал я, — не выдержав и уступая сильному желанию сблизиться и изучить, насколько удастся эту крутую замкнутую натуру, — как хочешь, а меня возьми с собой на поверку». Я охотник нове, а вы с твоей легкой руки начну помаленьку понимать дело. — Как вам будет угодно. Только в вашей милости неравно скучновато покажется. Пора теперь глухая, зверь попримолк. Уж это не твоя забота. Скучно будет мне, а не тебе. Ты только возьми меня с собой. Что ж, поедемте. Только вот насчет спокойствия вам как? Может, придется остаться до утра. Да уж, об этом не хлопочи. — Так извольте собираться. Время нисколько. Феопен вышел. — Ну что, господа, поняли вы, что он тут баил? — спросил Аллеев, Стерляткина графа. Те посмотрели на него вопросительно. — А я вам скажу, что это значит. — Что ж такое? — А то, что волки у него за пазухой. Вот увидите, завтра мы, наверное, сполим. Я спокоен. В 9 часов я ехал обук с Феопеном Ивановичем на отзыв. Выехав из села, мы пустились по левой, то есть по нагорной стороне пруда, к чаще.